Глава 6 Зоопарк. Майнц, Германия. 3 марта 1999 года. Электричка выпустила пассажиров на перрон Майнца и погасила огни. С вокзала до отеля Ян решил отправляться пешком. Опций, собственно, было немного. Городской транспорт крепко спал в стойлах. Час ночи. А брать такси показалось глупо. Тоже мне. Мегаполис. Город, конечно, с историей но практически без географии. 1200 человек. На наш формат – химки. Найдя информационную тумбу и внимательно рассмотрев карту, Ян рассмеялся. Мог бы и догадаться, что отель специально выбирали рядом с вокзалом. Он перешел пустынную площадь, заложил изрядный крюк, чтобы обойти пучок хитроумных автомобильных развязок и оказался на тихой уличке Ремерваль. Она петляла по склону холма. С одной стороны начался парк, И Ян подумал, что надо будет заглянуть сюда днем, проверить, правда ли тут есть заявленная в названии «Римская стена». В Майнце ему до этого бывать не приходилось. Стеклянная дверь отеля была заперта. В темном холле горела уютная лампочка над пустой стойкой. Неподалеку угадывались контуры макушки ночного портье, дремлющего в кресле. Ян нашел невзрачный звонок, вежливо нажал кнопку один раз, коротко. Потом еще разок. И еще. «Может, кто из постояльцев уже спустится и откроет», – предположил Ян, начиная считать звонки. Портье сломался на двенадцатом. Завертел головой, вскочил, поправил бабочку, пригладил волосы и только тогда, величавой походкой, подошел к дверям и зазвенел ключами. «Извините, припозднился», – сказал Ян. «Что вы, что вы, я не сплю. Херван, как я понимаю. ваучер паспорт, отдельная карточка». Ключ, прицепленный к деревянному бочонку с номером обязательные слова о месте и времени завтрака лифт за углом напутствовал я на портье когда тот забросил сумку на плечо и отправился заселяться а вот эта лестница ян показал на ступени прямо перед собой тоже ведет на второй этаж безусловно ей и воспользуюсь доброй ночи доброй ночи херван интересно подумал ян проходя по коридору между спящими дверями «Мои туристы где-то рядом или на третьем?» Формулируя вопрос таким образом, он, конечно, немножко хитрил с собой. Местонахождение Константина Эдуардовича вовсе его не занимало. Зато мысль о том, что Наталья Андреевна где-то поблизости, возможно, прямо за одной из этих дверей, была неопределенно приятной. Коридор уперся прямо в двери его номера. Удобное расположение, словно во главе стола. Не зажигая света, Ян прошел в комнату. Швырнул сумку на кровать, не нагибаясь, каблука о каблук стянул ботинки, куртку уронил на стул. Сквозняк шевелил плотную белую штору, прохладным дыханием сквозил по полу. Такие непрозрачные занавеси обычно вешают там, где слишком яркий уличный свет. Но Ян терпеть не мог задернутые шторы. Он подошел к окну, нащупал зазор в полотнищах ткани, потянул их в разные стороны. На расстояние вытянутой руки к окну снаружи приник стекляш. И сколько бы Ян не успокаивал себя тем, что в появлениях прозрачного существа нет ничего страшного, но ну разве что с психиатрической точки зрения, он все равно отпрянул, шагнул назад, больно стукнувшись пяткой о ножку кровати. Подскочил пульс. Между лопатками выступил пот. «Тебе и не надоело за мной шляться, дружище?» Нарочито громко но все-таки дрожащим голосом спросил Ян. «Зачем там висишь? Ты Карлсон, что ли? У меня и так проблем полон рот. Погулял бы уже где-нибудь в другом месте, а, стекляш?» Существо едва заметно дрейфовало вдоль стекла. Контуры его тела расплывались и преломляли свет редких уличных фонарей. И вот там, в основании ближайшего фонаря, стоящего на обочине Тихой улицы ремер Ян увидел еще одного прозрачного – Это было уже слишком. Второй прозрачный, словно уставший путник, оперся спиной о бетонную колонну, спрятал руки в карманах. «Вот это и есть стекляш», — как-то сразу догадался Ян. А то, колышущееся и пульсирующее здесь, рядом, отступая вокруг кровати к двери, он увидел, что парящее существо придвинулось к окну. Стекло словно помутнело, пошло волнами. Прозрачный сквозь него просачивался в комнату. Как в сказках Гоголя, срочно требовался крик петуха. Ян нащупал выключатель, щелкнул клавишей, свет ударил по глазам. Тщательный осмотр номера, включая шкаф, тумбочки, щель под кроватью, ванную комнату, душевую кабину и пространство под крышкой унитаза с бумажной полоской контроля частоты, не показал постороннего присутствия, если не считать того, что с оконного стекла медленно испарялось круглое пятно. Стеклопакет неестественно запотел со стороны комнаты. «Спокойной ночи, херван Приятных снов! Да что же со мной такое?» Залез в мини-бар, почитал прайс-лист, секунд десять повздыхал в нерешительности. Потом достал первую попавшуюся бутылочку, свернул крышку, вылил содержимое в стакан, подошел к окну. «Никого. И у фонаря никого. Только в башке у меня чехарда какая-то». Привидения с мотором и люди-невидимки. Вон, и руки дрожат, и сердце колошматится Сфокусировал взгляд на отражение комнаты в стекле. Хорошая гостиница. Симпатичный, удобный номер. Картинки на стенах. И черный контур стоящего у окна человека со стаканом. «Давай выпьем, отсутствующий герой. У меня есть отличный тост, господин Глюкман». Ян звякнул стаканом о стекло. «За реальность». А утром было как-то не до ночных переживаний. Прокатная контора на вокзале открывалась в 7.30. Ян пришел чуть раньше и сонно подпирал стенку, пока усатый добродушный дядька не начал поднимать роль ставни и зажигать рекламные панно. Новенький серебристый «Опель Вектора» дизельный универсал с низким тембром мотора, обтекаемыми зеркалами, босовыми колонками в дверцах ждал Яна на стоянке. Настроение сразу улучшилось. Заказать конкретную марку машины нельзя, только класс, и то, что ему досталось вектора, Ян воспринял как добрый знак. Прошлой осенью ему пришлось поколесить по Германии в поисках одной библиографической редкости, и эта марка показала себя во всей красе. Как Ян потом рассказывал друзьям, техника безопасности состоит из единственного правила – на мокрой горной дороге сбрасывай скорость до 190, с остальным машинка справится сама. Кое-как раскрутившись на эстакаде, Ян вырулил на улицу Ремерваль и ровно в восемь вошел в ресторан. Разумеется, первым за что зацепился взгляд, оказались золотистые волосы Натальи Андреевны. Она сидела у окна одна и задумчиво цепляла на вилку кусочек ананаса. «С добрым утром!» Ян почему-то рад был ее видеть, хотя они еще даже толком не познакомились. «Есть такой тип людей, что вызывает доверие по умолчанию». «Слава Богу! Вы тут! Доброе утро! Соберете завтрак? Приходите сюда!» Все фразы шли с интервалом, не предполагающим диалога. «А куда б я делся?» — улыбнулся Ян. «Ну, Костя, вот делся же куда-то!» Ян повесил куртку на спинку стула, обошел зал, изучил содержимое шведского стола, в два подхода набрал всякой вкуснятины. «Надо спланировать нашу программу», — сказал он, усаживаясь напротив Натальи Андреевны. «Но, наверное, подождем Константина Эдуардовича». «Бесперспективно». «Почему?» «Долго ждать придется. Ничего не успеем». «Костя в Штутгарде». «Переговоры затянулись». «Из него там уже всю душу вынули. Немцы же дотошные. Да что я вам рассказываю?» «Он им уже говорит, я согласен. Да, хорошо». «А они, подождите. Давайте разберемся, с чем именно вы согласны. Ужас!» «Ужас», — подтвердил Ян. «Значит, все полномочия в ваших руках». На самом деле, конечно, он собирался поучаствовать в разработке маршрута и деликатно подкорректировать идеи туристки таким образом, чтобы как-то выбраться в обещанный Арсену давидович музей. Но тут вмешался всемогущий случай. И он прямо-таки распознал его электризующее дыхание. Наталья Андреевна протянула ему через стол потрепанный, затертый на уклах буклет. Видимо, как карта капитана Флинта. Он переходил из рук в руки и хранился наравне с сокровищами. Лучший аутлет Западной Германии, 150 брендов, ежесезонные распродажи, скидки до 70%. Судя по фотографии на обложке, храм потребления был спроектирован с размахом. На огромном зеленом поле выстроились бесконечные ряды однотипных ангаров. «Были там?» – уточнила туристка. «Кажется, нет». Ян перевернул буклет, чтобы посмотреть адрес и чуть не охнул от приятной неожиданности. «Но это не так далеко, километров 150 от Майнца. Тогда давайте оттуда и начнем», – подвела итог Наталья Андреевна. «Всегда лучше отстреляться с покупками, а высокие материи оставить на потом. Вы не расслабляетесь еще поведете меня по картинным галереям и рыцарским замкам». «Не возражаю по всем пунктам», – важно ответил Ян. «Еще бы ему было возражать, если бинга Аутлет находится в Цвайблюкене.